Я оперся о сетку забора, доходившего мне до груди, и некоторое время рассматривал сад. Райское, наверное, место для кошек, но их тут что-то не видно. Сцену оживляло только монотонное воркование одинокого голубя, сидевшего на телевизионной антенне. Тень от каменной птицы, разломившись пополам, лежала на зелени вокруг статуи. Я достал из кармана лимонную карамельку и, развернув, бросил ее в рот. Уволившись, я бросил курить, и вот теперь вместо сигарет не расставался с пачкой лимонных карамелек. Жена предупреждала, что я могу испортить себе зубы, но обойтись без карамелек я не мог. Пока я разглядывал сад, голубь на антенне ворковал без остановки. Он походил на клерка, штампующего номера на стопке счетов. Не знаю, сколько я простоял там, но помню, что выплюнул карамельку на землю, почувствовав, как она, наполовину растворившись, наполнила рот липкой сладостью. Затем опять перевел взгляд на тень каменной птицы и только теперь сообразил, что кто-то меня зовет. Я обернулся и в саду напротив увидел девчонку маленького роста, Волосы собраны в конский хвост. На ней были темные очки в янтарного цвета оправе и светло-голубая майка без рукавов. Хотя сезон дождей еще не кончился, на тонких руках девчонки лежал приятный мягкий загар. Одну руку она засунула в карман шорт, а другой опиралась на бамбуковую калитку, которая была ей по пояс. «Между нами было не больше метра». «Жарко!» — сказала девчонка. — Да, жарковато, — отозвался я. Краткий обмен мнениями состоялся, а она все стояла и смотрела на меня. Затем достала из кармана пачку хоупа, вынула сигарету и зажала ее во рту. Верхняя губка у нее была чуть приподнята. Девчонка привычно чиркнула спичкой, закурила и наклонила голову. Из-под волос показалось гладкое ухо великолепной формы, словно только что вылепленное. По его тонким краям серебрился нежный пушок. Она бросила спичку на землю и, вытянув губы, выдохнула дым. Затем повернулась так, словно вспомнила о моем присутствии. За темными зеркальными стеклами ее глаз не было видно. «Вы где-то здесь живете?» — спросила она. — Ого! Я собирался поворачивать домой, но, пробираясь сюда, совершил столько маневров, что перестал ориентироваться. Придется выбираться наугад. — Ищу нашего кота! — сказал я, будто оправдываясь, и вытер обрюки влажную от пота ладонь. — Уже неделю как пропал. Его где-то здесь видели. — Какой он из себя? — Здоровый такой. — с коричневыми полосками. Кончик хвоста немного загнут. — Как зовут? — Набору. Набору ватая. — Ничего себе, имечко. Вообще-то так зовут моего свояка. Кот на него чем-то похож. Вот мы и назвали его так, смеху ради. Чем же кот на него похож? Да не знаю. Так, в общем, походкой. И глаза такие же шкадливые. Девчонка впервые улыбнулась, и от этого стало еще больше походить на ребенка, чем показалось мне сначала. Ей лет 15-16, не больше. Верхняя губа как-то необычно приподнялась в легкой усмешке. Показалось, будто я слышу голос ⁇ Потрогай меня ⁇ Голос женщины в телефоне тыльной стороной ладони я вытерсал бопот. Кот с коричневыми полосками и с загнутым кончиком хвоста, повторила девчонка, как бы стараясь запомнить. Ага, у него есть какой-нибудь ошейник. Черный ошейник от блох. Она подумала секунд 10-15, ее рука все еще опиралась на калитку потом бросила окурок и придавила его сандалией. «Кажется, я видела похожего. Не знаю, как насчет загнутого хвоста, но это был здоровый котище тигрового окраса и, по-моему, с ошейником. Когда ты его видела?» «Когда?» «Ха! Дня три-четыре назад. Наш сад — как настоящий проходной двор для всех соседских котов и кошек». Они здесь шастают от Токитани к Миеваки. И она показала рукой на пустой дом, где каменная птица по-прежнему простирала крылья, высокий куст золотарника притягивал к себе летнее солнце, а голубь не переставал ворковать со своей антенны. — У меня идея, — сказала девчонка. — Почему бы вам не подождать у нас в саду? «Все кошки рано или поздно пролезают здесь по пути к Мееваке. А то кто-нибудь надумает в полицию настучать, если увидит, как вы здесь бродите. Такое уже случалось». Я не знал, что и ответить. «Да вы не беспокойтесь. Я тут одна. Посидим на солнышке, подождем, пока не покажется ваш кот. Я вам помогу. У меня зрение единица».